Шоу по коричневой лесной дороге «Человек» в больших сапогах и зеленой ш л я п е За спиной у него покачивались разноцветные картонные коробки. Посвистывали упругие ветки, з а д е в а я за высокую шляпу. Похрустывали камешки под каблуками. Кондитер крендель испечет, с т а л л е р сколотит стулья, А шляпу новую сошьет, конечно, мастер Тулья. Конечно, конечно, конечно, мастер т у л и я Конечно, конечно. Конечно, мастер Тулья в моих руках т а н ц у е ш шьет Обычная иголка любое дело оживет, когда берешься с толком Конечно, конечно, когда берешься с толком Конечно, конечно, когда берешься с толком Конечно, конечно, ведь это мастер Тулья, Он неплохо поработал, шляпы у д а л и з и м у на славу, Распродал все до одной. Я расскажу вам, не т а я, секрет моей науки, Чтоб дело спорилось, друзья, умны е должны быть руки. Конечно, конечно, умны должны быть руки. Конечно, конечно, умны должны быть руки. Но есть еще у мастерства другой секрет простой, Что не должна быть голова ни медной, ни пустой. Конечно, конечно, ни медной, ни пустой. Конечно, конечно, ни медной, ни пустой. Эх, уже полдень, мохнатые шмели попрятались в траву, Пора и мне отдохнуть, какая чудесная полянка. Жаль, что из этой поляны нельзя сшить большую зеленую шляпу, а из тонкой тропинки сделать ленту с тройным бантом. То-то была бы шляпа. Эх, с а м о г о утра я не брался за ножницы и нитку с иглок. А для любого мастера это слишком долго. А вывяжу я что-нибудь из пустых картонных коробок. Их у меня в д о в о Где мои ножницы? Так... Получился домик, еще один, и еще желтый, синий, оранжевый. Целый картонный город. А вот из этого круглого донышка вырежу городские часы. Их надо сюда, на площадь. Площадь картонных часов. Ай-яй-яй-яй-яй. У меня совсем не осталось целых картонок. Из чего же я вырежу человечков? Ну, ничего не поделаешь. Придется их сшить из обрезков. Картонные часы уже начали отсчитывать время. О, засиделся я здесь. Пора в н е Ну что ж, живите счастливо, картонные человечки. Мастер Тулья спрятал ножницы, полюбовался на картонный город и улыбнулся. Всегда приятно сделать что-нибудь красивое. И тут он заметил, что от рук и ног каждого человечка тянутся нитки. Он забыл их отрезать. Но острые ножницы так удобно лежали в кармане, и мастер Тулья впервые в жизни поленился. Он еще раз полюбовался на картонный город и весело пошел дальше. Легкий ветерок струйками пробегал по траве, шуршал прошлогодними сухими л и с т ь я м и и вдруг выкатил из придорожной канавы смятую конфетную обертку. Из нее выбрались маленькая девочка и маленькая коричневая собачонка. Кто ты такая, девочка? Наша конфетная обертка порвалась. Теперь нам некуда вернуться и негде жить. Я тебе постараюсь помочь. Иди все время прямо. Uh -huh. На поляне увидишь картонный город. Найди там кондитера. Я думаю, для девочки с конфетной обертки у него найдется работа. А если я тебе когда-нибудь понадоблюсь, отправляйся в большой город на ярмарку. Спросишь мастера Тулью. Белые катаблики, белые и корабликом пристани к о р а б л и к а в в небе Не нужны Пристают кораблики пристают кораблики к маковке сосны Все плывут кораблики, все плывут кораблики, к нам и з д а л и Белые кораблики, белые кораблики, это облака. А в это самое время, как раз неподалеку от большой дороги, под старым дубом, сидел и ел чернику лесной разбойник Крага. Рядом с ним лежал его пистолет. Этот пистолет был большой и ржавый. д у к а я тихонько за ней следом. Шоколадка, не отставай! Шоколадка, <решил> смотри, вот он, картонный город. Ура! Не отставай, Шоколадка! Идем к дому, к а <решил> Да мишки по колено, а человечки-то м а л е н ь к и е А мой дедушка, знаменитый разбойник Ботфорд, что говорил? Маленького легче ограбить. А уж он-то знал, что говорил. Так-так, посмотрим, кого сначала ограбить. Пашбачник. О, мне как раз нужны новые красные сапоги с кисточками. Эй, хозяин, хозяин, где у тебя сапоги самого большого размера? м о л ч и т ниточки какие-то у него за спиной. А ну, дерну посильнее. А засуетился тот же. Сапоги неси, а то я т е б е сейчас так дерну. Моему д е д у ш к и знаменитому разбойнику п о д ф о р т у И не снилась такая удача. Ведь если этих человечков дергать за ниточки, То легко можно будет заставить их делать все, что я захочу. Теперь у меня будет все. И любить меня будут все до одного. Попробуй не любить, не уважать. Ниточки-то в моих руках. Быстро дерну, коли что не так. Эх, из-за льву. м о й м у дедушке то так хорошо не было, как мне. Мой дедушка-разбойник, разбойник, разбойник, Был в самом деле очень знаменит. Кто мимо дедушки пройдет, все деньги сразу отдает, Иначе будет бить, иначе будет бить. н т и времечко л е г к о е когда Можно было жить разбоем, да-да. Неужели это время Не вернется никогда? Неужели это время Не вернется никогда? Мне дедушка в наследство, р а с л е д с т в о наследство, наследство Оставил только ржавый пистолет. Зачем же нужен пистолет, когда уже немало лет в кармане нет мании? В кармане нет мании. Где ты, времечка, л и к о е к о г д а м о ж н а было жить споем, да-да. у ж е л и это время не вернется никогда? и у ж е л и это время не вернется никогда? С этими словами разбойник Крага пустился по городу и стал всех безжалостно дергать за ниточки. Где ты, времечка лихоя, когда? Можно было жить в раскуем? Дэ -дэ. Неужели это время не вернется никогда? Неужели это время не вернется никогда? А Вафелька тем временем успела миновать площадь картонных часов. По кривой улочке дошла до синего домика с тремя окнами и увидела вывеску. Меня отрывают от работы, я становлюсь таким рассеянным. Никак не могу вспомнить, зачем я пошел к дверям. Вы, наверное, пошли мне открывать. Да? Ты так думаешь? Ну что ж, очень-очень, может быть. Тогда заходи скорее в дом и скажи, чего ты хочешь. Войдя в дом, Вафелька увидела посреди комнаты стол, на котором словно разноцветный коврик лежал огромный ломоть мармелада. Вокруг стола бегал толстый человечек и резал мармелад на маленькие звездочки. Одну мармеладную звездочку он клал в коробку, а две другие себе в рот. Послушай, Патока, ты не знаешь, зачем я сюда пришел? Я никак не могу вспомнить. Вы привели сюда какую-то девчонку. Да? Yeah. А, да-да-да, ты прав, да-да-да, я совсем забыл Девочка, скажи мне, девочка, кто ты и зачем пришла? Я Вафелька, девочка с конфетной оберткой uh -huh. Я могу помогать вам делать торты и конфеты с начинкой Угу uh -huh. Ну что хорошие помощники нужны в любом деле не, Нам не нужны помощники У нас уже есть помощники Я помощник да, Ну что же, победал я плотно Пора из-за кондитера приниматься Эй, кондитер, давай мне все запасы шоколада Я, пожалуй, попробую Твой шоколад. Что? У меня для вас нет шоколада. Простите, п р о с т т скажи, а где? А, -а, -а, -а. А, -а, а детский, значит, лучший. Неси. Ну, ч е о стоишь? И тебе достанется кусочек маленький. Я сейчас. Что ты, что ты, Патако, что ты? Детский, это значит для детей. Я не дам. Послушай, старая к о в р и ш к а Долго я буду ждать. Дай только просу руку в окно. Я тебя так дёрну, что... Как вы смеете грубить? Что? Что? что? что? Ты на меня лаяшь? ш о л а д н а я собачка. Ты? Ты на меня лаяшь? Я, тебя... я, я тебя съел. Что вы делаете? Тебе... Ой, отпустите, отпустите. в н о т и т р о г а т шоколадку, а ведь живая! Стойте, стойте, к у б а л ы Но разбойник Крага даже не обернулся. Он подметал бородой крыши домов, подымая за собой облако пыли. Большой дороги Катилась тележка Бродячий артист В ней среди тряпичных игрушек Сидел скоморох Дудка Куклы пляж Ты в о ю Представление дают п р о с я т взрослые И дети Лишь не есть у вас билетик Пускай мы куклы Пускай мы куклы Но вы не куклы словесным А мы артисты, а мы артисты, Артисты всем известны. Пускай мы куклы, пускай мы куклы, Но мы не куклы б е с т о л к о в ы м Картонные, тряпичные, артисты необычные, артисты образцовые. н о д к о р о б о ч к о кулис, легкий занавес повис, з а не дышит от волнения, А на сцене представление. Пускай мы куклы, пускай мы куклы, н мы не куклы. вот Адаматый о о п а ц и и Пускай мы куклы, пускай мы куклы, но мы не куклы, безсловесные. А мы артисты, а мы артисты, артисты всем известные. Пускай мы куклы, пускай мы куклы, но мы не куклы б е з т о л к ы У скомороха Тутки было прекрасное настроение. Он вертелся, крутился, егазил, толкался, пихался, подпрыгивал, подскакивал. Пускай мы куклы, пускай мы куклы, но м не куклы, бестолковые. Гордоны типичные, артисты необычные, артисты о р а з о в ы е Ну вот. Скоморох Дудка высунулся из тележки, зацепился колпаком за упругую ветку бузины, она распрямилась, и Скоморох пулей перелетел через кусты сквозь ветки старого дуба. Посыпались тяжелые желуди, и вместе с ними Дудка шлепнулся прямо на улицу картонного города. Ох, ох, ох! Полет был неплох, но после такого полета что-то вставать неохота. Шоколадка, шоколадка моя, он ее съест Девочка, да ты не поешь, не скачешь, о чем же ты плачешь? Я с к о м о р о м дудка, расскажи свое горе, нутка Он унес мою шоколадку, он хочет ее съесть, а она ведь живая Погоди, погоди, не тарахти, какой шоколад, не пойму Придется поглядеть самому Ну-ну-ну, л о х м а т о в ы не дергайся Не дергайся, не соображу я что-то Если ты шоколадка, то почему ты лаешь? А если ты собака, то почему шоколадка? Как же я тебя есть буду? Дудка, Дудка, это он Это он схватил мою собачку-шоколадку Ладно, девочка, не плачь-ка Возвратится к тебе собачка Эй, злодей Отдавай собаку, иначе затею драку И смотри, что я растомал. Я еще не таких побивал. Эх, какая-то заплатка в колпаке. Мне угрожать вздумала. Да я тебе. Ой, ой, собачья шоколадка. Ты что кусаешься? б о л ь Пусти палец. Шоколадка, ко мне. Бежим. Держи. Скорее, на площадь г о р д о т н часов. с о р е щ и кондитер, и вы пришли на площадь картонных часов? Я смотрю, почти весь город собрался. пришел ко мне, и я отдал ему самый лучший кусок холста. А у меня он взял весь запас медных гвоздиков. Да и у вас тоже. А кто же этот человек? Мы не знаем. Он просто разбойник. Ну что вы, что вы, сосед, так сразу разбойник. Он просто большой в рост. Я? Я его знаю. Откуда? Откуда? Батока? А, он мне шоколад обещал Смотрите, да, да, смотрите, это он ты, Он ты, за кем-то гонится да, да, да, да. Поймал а, а, я, я. А, Вот так, так ты попался мне, тряпичный человечек вот, а, Ах, злобей, вородач, н е г о д я Глупыка, как б е л о й х в а т а т не то у меня получишь, только так развернуться получше. Ах так, вот я тебя в карман. Эй, п а д к а есть у вас тут подвал покрепче и потемнее? Я посажу туда этого тряпичного человечка. Есть, есть, у нас есть мыльный подвал. Какой, какой? Мыльный, ну там мыльные пузыри хранятся, мы летом их надуваем, а зимой Это как же? А вот прокулишь мыльный пузик, иголочки, тёплый воздух так, ф у ф по комнате р а с п л ы в Ну, мыльный так мыльный, лишь бы подвал в и д и А завтра я распарю этого тряпичного человечка на лоскутки и заставлю портного заделать мои карманы. Теперь, когда в моих руках целый город, мне нужны большие карманы без прореха. Эх, на лоскутки, такого не придумал бы даже мой дедушка Ботфорд, хотя он и был знаменитым разбойником. Я же говорил, что он разбойник. Вы правы, он с т и т о разбойник. Кто посмел сказать, что я разбойник? Кто? Я, я, т о же я? Я и, и, король? Ваш король, запомните это. Короли тоже бывают разбойниками. А разбойники иногда становятся королями. От разбойника и от короля лучше держаться подальше. Что вы хотите бед. разбежаться? Ничего не выйдет? Вы все в моих руках. Крага стал хватать каждого за ниточки на спине. связал их все в один большой узел, так что теперь никто не мог сделать и шагу в сторону. С к о м о р о х а дудку Крага з а т н у л еще глубже в карман и отправился вслед за патокой на окраину города. Было уже совсем темно, когда Крага швырнул дудку на холодный и мокрый пол мыльного подвала. «Эй, ты!» Не скучай без меня, я завтра утром вернусь Кто-то темно на улице, еще нападет кто-нибудь Ой. Ой Я с городскими разбойниками не знаком Мой дедушка что говорил Лучше никого не встретить, чем встретить незнакомого разбойника А ты, падка, знаком? С кем? С разбойниками, с городскими Нет ну страшно да Вот это вот, вот же, пойдем отсюда п д е м пойдем Тихо, тихо, тихо, Шоколадка, тихо, они ушли п о ш л о вот что. -то. Лишь только разбойник Крага распахнул дверь подвала, как тут же сквозняком подхватило мыльные пузыри. Они вылетали наружу, голубые цвета н е оранжевые ц в е т о с о л н ц е зеленые цвета травы. На самом большом, обхватив его руками, летел скоморох Дудка. Он поднимался все выше, над крышами, над флюгерами, над деревьями. б н ы й пузырь, р а в а й с я в ш и р р а з д у в а ну э й с вгол, дуй-дуй ветерок. Куда? Куда ты? Вернись! Чего скажу? Я вернусь! Эй, быльный п у з ы р ведь в а Большой о л а к о м Через леса горы! вот и большой город! Как скоро! И вдруг... Со стеклянным звоном лопнул мыльный пузырь, и скоморох т у т к а кувырком полетел вниз. Но шлепнулся он не на каменную мостовую, а на деревянного карусельного коня. Карусель кружилась. Рядом стоял толстый к р у с е л ь щ и к Плати деньги. Деньги плати. Дудка проносился мимо карусельщика на деревянном коне и каждый раз выкрикивал по слову, но карусельщик ничего не мог р а с л ы ш а т ь Плати деньги! Плати деньги! к а к т к а Мне нужен! Какой ужин? Мастер-тулья! Какие стулья? Я девочки! Кто н а д е в очки? С конфетной обертки! Конфетной обертки не принимаем! Стоп, карусель! Стоп, стоп, стоп! Попался, мошенник. Плати. Вы ничего не поняли. Я хотел... Покататься на карусели, понимаю. Ездить по кругу – самое спокойное занятие на свете. Многим нравится, но надо платить. Нет, вы все перепутали. Мне нужен мастер Тулья. Где мне его найти? Тулью? Что ты мне раньше не сказал? Тулью знает каждый. Он самый волшебный мастер на свете. Толстяки в его шляпах становятся худыми, низкие – высокими. «Модницы красивыми! Вон его мастерская!» «Спасибо!» Узнав, по какому делу пришел с к о м а р о х Дудка, мастер Тулья отложил в сторону недошитую шляпу, посадил Дудку себе на плечо и ни минуты, н е медля отправился в путь. Когда мастер Тулья добрался до картонного города, он увидел, что на площади картонных часов кипела работа. «Быстрей, скорей, еще быстрей, еще скорей!» Парикмахер стриг бороду, краги. Быстрей! Портной заглаживал заплаты на карманах, краги. с к о р е е Повар готовил обед, а кондитер торт для краги. Еще скорее! А сам крага сидел посреди площади на толстой афишной тумбе, и от всех человечков к нему тянулись ниточки. Он их крепко зажал в кулаке. Что здесь происходит? Остановитесь! Я, кажется, пришел вовремя. Ну, зачем ты меня напугал? У меня даже руки задрожали. Видишь, я выпустил все нитки. И теперь никак не могу их подхватить. Это и есть к р а д а Это он. Да, он. Да. Самый обыкновенный грабитель. И ничего больше. Я не простой грабитель, мой дедушка. Ботфорд был знаменитым разбойником. Нашел чем гордиться. Разбойник может быть знаменит только разбойничьими делами. д да, ну, мой дедушка Ботфорд был очень грозным. А у меня его характер. Когда с тобой придется поговорить по-другому? Как как как по-другому? Кулаками! Э, постой, постой, постой, ты не дослушал. Мой дедушка Ботфорд был еще очень г о послушным, а у меня его характер. И если меня очень п о п р о с и т ь то я могу и сам уйти. Ну, не хотите и не надо. И Он не испугался. Не надо. Ну, теперь, кажется, все в порядке. Нет. Чтобы никто не смог больше заставить вас делать то, чего вы не хотите, завяжу-ка я каждому концы ниточек от головы и рук Крепким узелком Так голова и руки будут слушаться друг друга Захочет голова работать И руки работают Руки работают, и голова тоже Ну, надеюсь, теперь вы будете счастливы Ведь это не так трудно если всегда помнить три чудесных слова. Доброта, свобода, мастерство. Доброта, свобода, мастерство. И все действительно были счастливы с тех пор. н о а Крага, Крага все еще живет под старым дубом, У большой дороги. Он вспомнил то, что ему говорил дедушка, знаменитый разбойник Ботфорд. Если тебе плохо, придумаешь что-нибудь. Вот он и придумал. Взял себе в помощники патуку, все-таки они немного подружились, собирает в лесу чернику и носит ее к о н д и т е р у А кондитер всегда угощает крагу пирогом с печеной черникой. Вот так-то. Ничего не поделаешь. Все любят настоящих мастеров, И никто не любит настоящих разбойников. Я расскажу вам, не т а я, Секрет моей науки, Чтоб дело спорилось, друзья, Умны должны быть руки, конечно, конечно, Умны должны быть руки, конечно, конечно, Умны должны быть руки,